Глава сорок восьмая. Виал. Светлана Асаж. Время до бала, а, соответственно, до встречи с мужем, тянулось невообразимо медленно. Даже вечные женские хлопоты по подготовке к торжеству вызывали скорее раздражение, чем радость. Прическа, наряды, украшения — всё это воспринималось лишь необходимой суетой перед важным для меня событием. Я ужасно скучала по Шону. Даже не верится, что мы знакомы с ним всего пару недель, что до этого я жила в другом мире. Все годы, проведённые на земле, сейчас воспринимались каким-то пустым сном. И только здесь, на Аоре, я чувствовала себя настоящей, полноценной, что ли, только рядом с Шонаре. Ниле и Лиска тоже нервничали перед встречей со своими женихами. И если Лея открыто признавала своё влечение к Дроссару, то моя младшая сестренка... всячески противилась тем чувствам, что будил в ней брюнетистый красавчик-дракон. «Все три моих дочери просто красавицы!» — восторженно произнёс лорд Старио, с улыбкой рассматривая нас таких нарядных и неземных. Кстати, почему-то Елизавету владыка тоже считал своей дочкой, хотя никакого обряда с неелеей она не проходила. Но моя младшая сестрёнка нисколько не возражала. Мы с Лиской слишком долго были одни. «Никто из нас не считал привязанность к эльфам предательством по отношению к нашим погибшим родителям. Мама и папа навсегда останутся в нашем сердце, но почему бы нашей семье не стать больше?» Впрочем, харизме и обаянию владыки было просто невозможно противиться. Супруга лорда Старьела была очень похожа на дочь, ну и Лилия похожа на неё, но это неважно. В общем, наша новая мама была умницей, красавицей, и было видно, что она нас приняла не на словах. Для Бала нас троих, лею меня и Елизавету, одели в одни и те же платья, нам заплели похожие косы, подобрали идентичные украшения и даже тиары. Но это всё равно не делало нас одинаковыми. Слишком уж мы отличались друг от друга, и вещи это только подчеркнули. И всё же лорд Старьелл был прав. Каждая из нас сегодня сверкала подобно драгоценностям. сокровищем, которые этот хитрый эльф не спешил отдавать в чужие руки. В кругу семьи эльфы оказались очень тактильными существами. Несколько минут были потрачены на бурное выражение эмоций, объятия, восторге, А потом мы большой дружной компанией направились в торжественный зал. Кстати, церемониал у эльфов разительно отличался от того, что я уже видела на балу у Дроссара. Здесь не владыка ожидал, когда каждый гость появится и засвидетельствует своё почтение, а наоборот. Гости собирались в зале, а потом терпеливо топтались до прибытия семьи повелителя. В невероятной по красоте и необычности зал мы входили, опять же повинуясь обычаям и этикету. Первыми, естественно, шли лорд Старриел и его супруга Мела. следом их сыновья Нейтин и Сайонар, а потом мы втроём. За ту неделю, что мы жили в Великом Лесу, уже почти все приближённые ко двору эльфы знали историю моего братания с принцессой. Поэтому никто из местной знати не удивлялся такому составу семьи-повелителя. А вот лаэртийцев мы явно шокировали. Принц Гэрион, бывший жених Нилеи, единственный, кто хоть как-то удержал на лице показную невозмутимость. Хотя мне показалось, что этот маг стал ещё бледнее. А вот его подчинённые не скрывали своего изумления. Впрочем, представители Лаэрты меня интересовали мало. Я искала глазами своего мужа и быстро нашла его взглядом среди гостей. Шон, как и Джейран, стояли на шаг позади короля Дроссара в специальной ложе для приближённых гостей. Кстати, лаэртийцы занимали такую же, но напротив, что было даже несколько символично. Впрочем, сейчас вечное противостояние магов и драконов меня мало тревожило. Я не могла отвести глаз от одного единственного мужчины — своего мужа. Каким же всё-таки красивым Шонаре был в этом своём парадном чёрном мундире. Строгий, сильный, опасный и при этом весь такой родной и любимый. Мой дракон тоже поедал меня жадным, восхищённым взглядом, обещавшим мне так много всего, что пальчики поджимались на ногах, а в груди сладко екола. Приветственная речь лорда Старьела прошла мимо моего внимания. Я так отвлеклась на гляделки с мужем, что едва не пропустила и нечто важное. Благо Ниэлея меня вовремя отдернула, когда владыка добрался до главного. «Сегодня мы пригласили вас всех гостями в наш дом, не только ради очередного весеннего бала. Я рад сообщить всему миру о том, что моя семья пополнилась двумя дочерями — Светланой и Елизаветой». Многие из вас уже поняли, что их нам подарил священный ритуал срастания корней, пройденный Нилей и Светланой. Но мало кто знает обстоятельства, предшествовавшие этому событию. Как часто бывает в жизни, чему-то хорошему всегда предшествует трагедия. В нашей истории тоже не обошлось без жертв. Немного велеречиво произнёс наш новый отец. Только почему-то пожертвовали, в основном подданными и интересами Лаэрты. Наш генерал и лично мой друг Дэнион Деида убит драконами. Моя помолвка с принцессой Нилеей разорвана. И если отказ принцессы я могу понять и принять, то гибель моего вассала требует расследования и наказания виновных». Высокомерно высказался принц Герион. «Разумеется, любое преступление должно быть раскрыто, а виновный наказан». «Так и произошло в данном случае. Дэнион Деида планировал убийство принцесс Нейлеи и Светланы с целью вовлечения Великого Леса в войну, за что и был уничтожен». Невозмутимо отозвался лорд Старриел. «Зачем герцогу Деида это делать? Как смерть двух юных девушек могла повлиять на политику вашего государства? При всем моем уважении. Но мне кажется, что вас, владыка Старриел, ввели в заблуждение». «Наверняка ваши перистские гости исказили суд случившейся трагедии», — не сдавался лаиртийский принц. «У нас в Великом лесу принято считать, что правда всегда одна. Мы можем относиться к ней по-разному, но ничто не способно изменить суть того, что случилось. Я не хочу и не буду вступать в пустые споры об этом. Мы просто увидим произошедшее глазами моей дочери. Вы ведь знаете, что такое Виал, ваше высочество?» Обратился к Гериону, лорд Старриел. «Это эльфийский амулет, обладающий многими свойствами. По-другому он называется «вместилище души», — блеснул эрудицей Эртиц. «Верно. Такие амулеты мы носим с рождения и никогда не снимаем. Они впитывают нашу кровь, нашу суть и частицу нашей души. Эта частица тоже живет рядом с нами, но отдельно от нас». Она помогает, защищает и запоминает всё, что с нами происходит, но Виал не умеет врать. Он не оценивает, а только показывает. Делиться воспоминаниями из Виала — это очень личное, почти интимное действие. Но обвинения Лаэрты слишком несправедливы, поэтому я прошу тебя, дочь, покажи нам, что же случилось на самом деле. На последних словах Владыка повернулся к нам и позвал Лею. Без лишних слов Нилей вышла вперёд, прикрыла глаза и сжала в кулаке тот кулон, которым она резала наши руки в мёртвом мире. Пару секунд ничего не происходило, а потом в центре зала образовалось что-то типа зеркала или экрана, где мелькали картинки и лица, пока они остановились на моменте нашего попадания в погибший мир. Действия в воспоминаниях выдавались сжато, какие-то бытовые моменты пробегали быстро, как на ускоренной перемотке. а то, что Лея хотела показать, выдавалось более ярко и подробно. Мне странно было видеть со стороны себя и Дэниона, как мы обменивались обвинениями, как маг откровенно издевался над двумя слабыми, попавшими в беду девицами, как обещал нам скорую расправу и, глумясь, делился планами. В конце на сером фоне неба мелькнул золотой силуэт дракона, а потом пламя поглотило Дэида, и сознание принцессы померкло. Когда Лия открыла глаза и отпустила свой кулон, видение исчезло, но еще пару минут в торжественном зале стояла неестественная тишина. «Теперь вы, принц, будучи законным представителем своего государства, на этом вечере знаете, как погиб ваш генерал. Полагаю, вы видите, что для обвинения Пирии в нарушении условий мирного договора нет никаких оснований. А еще я требую вашего публичного извинения перед моей второй дочерью Светланой». Первым нарушил молчание владыка. «Я приношу официальные извинения принцессе Светлане в обвинении её в саботаже мирного соглашения и содействии в убийстве Дэниона Деида». Нехотя произнёс Герион. И всё же мирный договор нарушен. Саш не женился на ланари Деида, что было одним из условий документа. Тут же добавил Иртиц. «Вот как. Давайте вместе посмотрим договор». «У меня, как у гаранта соглашения, хранится третий экземпляр». Отозвался готовый к подобному повороту лорд Стариел. Один из помощников приблизился к трону и раскрыл объёмный свёрток с тремя золотыми печатями разных форм, а потом стал зачитывать один из пунктов. «Со стороны Пери герцог обязуется взять в жёны представительницу прославленного рода Деида. Как мы видим, имя девушки не указано». родство с моей дочерью Светланой, погибшей Дэнион Дэида, подтвердил лично. У Лаэрты есть ещё возражения? Быть может, это вы стремитесь нарушить условия мирного соглашения?» Образно припёр к стенке принца владыка Старион. Советники Гериона облепили его с разных сторон и стали активно шушукаться. Видимо, искали выход из щекотливой ситуации. «Раз так, то почему эта девушка сейчас стоит за вашей спиной, а не рядом с мужем? Быть может, их брак не был одобрен благословением подлунного храма?» Нашелся с ответом принц. «Светлана, в этот день со мной лишь по одной причине, что я хотел представить подданным свою новую дочь. А если у Лаэрта есть сомнения в принятии девушкой и герцогом Шонария Сашем своей судьбы...» то этой ночью мы планируем провести им еще один брачный обряд, но уже по традициям Вечного Леса. Такое решение вас устроит?» — спросил Лорд Старриал. «Вполне». Не особо охотно, но все же согласился Герион.